Если он и хотел, чтобы я увидел школу, взгляду суждено было остаться мимолетным. Мы продолжали ехать на запад, и вскоре добрались до района, где стояли кирпичные дома, издали казавшиеся почти заброшенными. Я узнал эти дома. Спальный район. Громады, неясно освещенные и выделявшиеся на фоне мрачно-синего неба, как одно целое. Такими они всегда представали перед своими обитателями и обстошенными решенцами с городских окраин. «Что ты задумал?» — спросила Вашингтона. «Тебе знакома местность?» «Да, здесь я пошел в школу. Жил в Чикаго, как понимаешь. Всякий знает. Габрини Грин. Почему-то спросил. Я тоже вырос здесь. Прогончик Джон Брукс отсюда». Внезапно мне пришла в голову мысль о несуразности происходящего. Во-первых, попробуй сначала выжить в этом районе, а потом, во-вторых, выжив, стань-ка полицейским. Это вертикальные гетто каждый из домов. Мы с Джоном обычно говорили, что есть лишь одно место, где можно вызвать лифт, направляясь в ад. Я просто кивнул. Это из другой жизни, из моей. «Если только лифт работал», — добавил Вашингтон. Вдруг до меня дошло одно обстоятельство. Никогда раньше Брукс не представлялся мне чернокожим. Место для фото не нашлось ни в одной статье, как ни было и причины упоминать его расовую принадлежность. Я решил, что он должен быть белым, и к исходному пункту этого допущения следовало бы вернуться позже». Сейчас я лишь пытался понять, куда именно старается повести наш разговор Вашингтон. Он выехал на площадку возле одного из строений. На ней стояли мусорные баки, украшенные десятками граффити. Здесь же располагалась неплохо укатанная баскетбольная площадка, кольца, которую давно выломали. Вашингтон поставил машину на стоянку, но двигатель выключать не стал. Не знаю, чего он хотел то ли сохранить тепло в машине, то ли оставить нам возможность быстро уехать на случай непредвиденных обстоятельств. Невдалеке я заметил группу подростков, одетых в длинное пальто, с черными, как ночное небо, лицами. Они выбежали из ближайшего к нам здания и скрылись в подъезде другого. Какой-то момент начинаешь себя спрашивать, какого черта я тут делаю? — проговорил детектив. Оно и понятно, с точки зрения Белого, вроде тебя. Я снова не ответил. Пусть уж Вашингтон гнет свое, только куда это нас выведет? Посмотри, Он на то здание, третье справа. Это был наш дом. Я жил с бабушкой на четырнадцатом этаже, а Джон с матерью на двенадцатом, один этаж ниже нас. Здание не предусмотрели тринадцатого этажа. И все же несчастья и хватало на всех. Ни у кого из нас не было отцов. По крайней мере, таких, которые хоть иногда показывались. Я подумал, он хочет что-то сказать, но что именно не имел никакого представления. Нелегко представить себе, что за путь прошли эти двое, чтобы найти себя в жизни. Выйти из этого здания спинавшего скорее надгробный памятник, я продолжал слушать молча. Мы с ним по жизни всегда оставались друзьями. И, черт побери, он кончил тем, что женился на моей первой девушке, Эдни. Затем уже в департаменте, когда мы оба пришли работать в отдел по расследованию убийств, после многолетней обкатки со старшими детективами, сразу попросили сделать нас напарниками. Черт, они так и сделали. Даже тиснули на нас статейку в Санди Таймс. Нас определили в третий район, потому что он включал и этот участок. Они считали, вот нам поможет личный опыт. Большая часть наших дел именно отсюда, но все относительно. Думаю, мы попали под раздачу случайно, когда нашли мальчишку с отрезанными пальцами. Да, дьявольщина, звонок раздал точно в восемь. Случись он десятью минутами раньше, и дело получил бы ночная смена. Некоторое время он сидел молча, Это размышляя о том, к чему привела бы разница, займись делом другая бригада. Однажды вечером, раскрыв это дело еще что-то, мы с Джоном приехали бы сюда, поставили машину крас на этом месте и просто посмотрели вокруг». Я, наконец, понял его адресованное мне послание. Ларри ноги знал, что попрыгунчик Джон не мог застрелить себя сам. Потому что хорошо представлял себе, какого напряжения стоило Бруксу выбраться из этого места и чему это его научило. Брукс нашел дорогу из ада и ни за что не вернулся туда по своей воле. Вот в чем состояло послание. Отсюда твоя уверенность, да? Вашингтон посмотрел на меня с своего сиденья и коротко кивнул. — Это относится к тем вещам, которые знаешь, и не более того. Он не убивал себя. Я говорил это в полиции, но им не захотелось копать глубже, и дело просто кинули нахрен. И так все, что у тебя есть, это ощущение. А не осталось ли чего более существенного? — Одно обстоятельство, которое показалось малозначительным. Я имею в виду в сравнении с тем, что они имели и так его записку, историю общения с психологом и улики с места происшествия. Все выглядело очень логично. Все знали, что это самоубийство еще до того, как положили Брукса в мешок и унесли оттуда. Обычное дело — отрезать и прострочить по мерке. Так что за обстоятельства? Выстрелов было два. Что ты имеешь в виду? Поехали отсюда. Предлагаю перекусить. Он включил передачу, и машина описала широкую дугу, выезжая со стоянки обратно на улицу. Мы двинулись к северной части района по улицам, где я не бывал прежде никогда, поэтому не имел понятия, куда везет мне Вашингтон. Минут через пять я начал испытывать желание услышать весь рассказ до конца. И все же что насчет двух выстрелов? Он выстрелил два раза, представляешь? Действительно? Газетку его не печатали. Они никогда не раскрывают публике всех обстоятельств. Но я-то побывал в том доме. Когда Эдна нашла Брукса, она вызвала именно меня. Я приехал до полиции с главного управления. Один выстрел в рот, другой в пол. Официальная версия такова. Первый выстрел он сделал, желая убедить, что способен нажать на спуск. Вроде как тренировка, чтобы себя завести. Второй выстрел. И он сделал это. Будто бы. Чем нет ни капли смысла, хотя это ясно только мне. Почему нет смысла? И для чего, по-твоему, сделали два выстрела? Думаю, застрелили его первым выстрелом. В рот. Второй понадобился для экспертизы, чтобы остались следы. Преступник обхватил оружие рукой Джона и выстрелил в пол. На руке остались следы выстрела. Самоубийство. Дело закрыли. И к тебе никто не прислушался? Никто. До этого самого дня, пока ты не появился с своим Эдгаром По. Я съездил в главное управление расследования и сказал им, что за информацию ты привез. Я напомнил о своих сомнениях. Это лишь сомнения. Пока. Но они уже собираются открыть дело снова и все пересмотреть. Первое совещание намечено на завтрашнее утро. У нас в 11.21 шеф управления обещал, что я буду участвовать. Прекрасно. Я взглянул в окно, и какое-то время мы ехали молча. Меня охватила легкая эйфория. Казалось, теперь все обстоятельства могли занять свои места. Сейчас я имел уже два случая подозрительно странных самоубийств. Двух полицейских в двух разных городах, расследуемых по второму кругу, с подозрением на убийство и, возможно, со взаимной связью. Это, конечно, тема. Слишком уж хорошая тема. И это обстоятельства. Позволяло ехать в Вашингтон, чтобы получить данные из фонда и даже от ФБР. В том случае, если я окажусь там первым. Если первыми там окажутся копы из Чикаго или Денвера, меня просто выставят, я буду ненужным. Почему? Что почему? Почему он это делает? И что именно он делает? Этот кеф не отвечал. Он вел машину дальше в холодную ночь.